Глава 73. Поспать у меня не вышло. Не смог уснуть, слушая новое звучание собственной пустой берлоги. Теперь она наполнялась тихим сопением ребенка и еле слышного дыхания Айвори. Она тоже не спала долго, но все же уснула, оставив меня одного с мыслями. А я думал, смог бы просто сбежать. Послать Смертным к чертям можно, оборотни вне их юрисдикции. Просто дел больше никаких иметь с ними не выйдет. А значит, Айвори не сможет получить высшее образование и остаться в своем мире. Я потянулся к мобильному и набрал, открыв в поисковике первый набор слов, на которые отозвалось несколько ссылок. Действительно, фотосессию нам организовали сегодня оперативно, как и сказал цезар Я листал фотографии в новостной ленте, игнорируя текст. На первых фото я был строном в перевязи, Айвори как раз поправляла на мне ребенка. Как же ей шло быть матерью. Она казалась невероятно хрупкой, но по факту просто гибкой. Подстраивалась под обстоятельства, выдерживала удары судьбы и даже мне научилась давать вовремя по носу. И ведь стоило того, чтобы засунуть все свои принципы подальше и забыть о них. Не обо мне сейчас речь. Айвори и сын – главное. Я перевел взгляд на малыша, спавшего, уткнувшись мне в грудь. Внутри вдруг задрожало довольное рычание. «Ну, с добрым утром, теперь ты доволен». Разговаривать с собственным зверем все равно, что разговаривать с самим собой, только на другом языке, понятном животному, но я забыл его язык. Вытянув руку, смотрел, как когти послушно сменяют пальцы, и кожа становится грубее, обрастая шерстью, «Неужели смогу обернуться?» Я глубоко вздохнул и вернул руке человеческий облик. После мучительного оборота Кая внутри засел страх, а если и моя способность к обороту безнадежно сломана. Потянувшись за смартом, я набрал Уилла. «Мне нужно уехать. Присмотришь за моими?» Вчерашний день вымотал сильнее, чем я могла предположить. Уснуть стоило труда и проснуться тоже. Когда не нашла рядом никого, подумала, что уже обед, и Эйден наверняка с Роном. Только голоса в гостиной не подтверждали мои выводы. «Смотри, как жует, ты была права». «Вы все выросли на пимикане». Я вздохнула глубже. «Тата». И, кажется, Уилл. А Эйдену надо было уехать. При этой мысли солнечное сплетение лизнуло огнем, и я вскочила с кровати. Айвори, доброе утро. Улыбнулась тата на мое спешное появление в гостиной. Я даже не сообразила, что в домашних шортах, но было поздно. Уилл махнул мне рукой в знак приветствия. Здравствуйте, прохрипела, обнимая себя руками, чтобы не начать тянуть кофту ниже. А где Эйден? Рон лежал у таты на коленях, но увидев меня, взмахнул чем-то в ручке и восторженно вскрикнул. Уехал. Тата перестала улыбаться, напряжённо вздыхая, И поднимая ребенка но сказал что беспокоиться не о чем «Айвори чаю уил направился к плите «Тата принесла несколько сортов с травами попробуешь я приведу себя в порядок глянула на рона но тут же отвела взгляд чтобы не выдать эмоций уверена была что он потребует меня сразу как увидит, ведь всю ночь не ел но нет мелкий посмотрел на меня и даже не пикнул а что он жует это пиякан «Оборотням малышам самое то для быстрорастущих зубов», немного извиняющимся тоном, объяснила Тата. «А, понятно». Не замечала, чтобы у нас были проблемы с зубами. Правда, Рон сгрызал по одному прорезывателю в неделю до появления Эйдена. Последние дни он предпочитал его пальцы. «Прости, ничего, что я...» — встрепенулась Тата. «Нет, нет», — поспешила я заверить, но вышла излишне бурно. «Все нормально». «Я оденусь и вернусь, спасибо вам». «Нормально мне не было». Мир Эйдена сразу же доказал, насколько правильнее и роднее для ребенка. Но в душе все больше росло сопротивление. Да, Рон оборотень, но лишь отчасти. Он и человек тоже. Эйден говорил, что семейство Таты сильно замешано на человеческой крови, и это читалось во всем. Но и то, что они закрыты от людей, тоже» и у них есть на то причины, но мне они пока не близки. Когда я спустилась уже в спортивном костюме, на столе был накрыт завтрак на всех, Арон ползал по шкурам, яростно потроша ворсинки, попавшиеся ему в пальцы.